Глава 33. «А может, и вовсе шпионаж?» «Помощница продюсера, приближенная, знающая секреты. Только я недавно тут работаю, многого узнать не успела, да и самые интересные дела шеф делает без меня. К слову, сразу понятно, почему запрет на личные отношения со звездами. Тайные сговоры моему начальнику наверняка не нужны. В общем, Ник парень весьма симпатичный. Наверное, у нас многие захотели бы с ним встречаться». Уровень Лары Ройл, а может и выше. Но я в наших местных соревнованиях по коллекционированию крутых звезд в постели не участвую. Шефа не хочу никак подставлять. Да и иммунитет у меня. Легкая влюбленность в начальника позволяет трезво и спокойно смотреть на других мужчин. Конечно, вы можете сходить подождать в кафе. Я имела в виду, что данные напитки могу предложить вам здесь. А я никуда пойти с вами не могу, я на работе. Ник на мой холодный строгий отказ, кажется, не обиделся, наоборот. На лице появилась заинтересованность, и теперь он всматривался в меня более внимательно. «Ну, нет так нет. Давай здесь чай покрепче». Ник плюхнулся на диван, вальяжно на нем развалился, закинув ноги в белых кроссовках на бортик. «Ох, эти звезды!» «Делать нечего, занялась чаем. Сделала на подносе красивый стеклянный чайник с чашкой». И вазочкой, наполненной маленькими запечатанными шоколадками, на низкий столик перед диваном поставила, вернулась за свой стол, только погрузилась в работу и... «Фу, я не пью черный чай!» И произнесено так, что не остается сомнений. Звезда изволит капризничать. «Ах ты! Собака женского рода! Но я сама тоже виновата, надо было заранее выяснить предпочтение». Не подумала. Ник сказал покрепче, и мне сразу представился черный чай. Ну ладно. Вам заварить зеленый чай? Красный? Предпочитаете какие-то определенные вкусы? Интересуюсь я, словно профессиональный официант, когда забираю чайник с черным чаем. А какие у вас есть? На память перечисляю все наборы чая, что лежат в специальном шкафчике. К слову, пакетированных чаев тут у нас много. Разных вкусов. Давай, с зеленый с жасмином. Достала запасной чайник. Тут их несколько на случай, если посетителей к шефу придет много. Быстро завариваю, приношу, вновь сажусь за компьютер, налила себе в кружку свежеароматный черный чай. Не пропадать же добро, пытаясь включиться в работу и. Чай в пакетиках? Я такое не пью. Это даже как-то неуважительно. Хочешь меня обидеть? Сдержала рвущееся наружу ругательство, натянула на лицо улыбку. К сожалению, зеленый чай не в пакетиках. У нас только классический. Ну давай классический так и быть. Он специально. Так, все. Выдохнула. Не надо злиться, спокойно. Подумаешь, был бы за чего. У этого звездного парня плохое настроение или, в принципе, характер. Его просто надо пожалеть. Жалеть получается плохо. Завариваю классический зеленый чай и вскоре несу его Нику. Старый чай забрала. Работать не начинаю, жду. Ник насмешливо смотрит прямо на меня, я подозрительно сощурившись на него. Сразу вспомнили старые вестерны, где два ковбоя посреди главной улицы захолустного городка стоят друг напротив друга и меряются взглядами, перед тем, как выстрелить. У меня даже музыка, соответствующая в голове, заиграла. Играя на моих нервах, Ник далеко не сразу берет в руки чашку, мучительно медленно подносит карту рту, делает пробный глоток и... «Гадость!» — парень скривился. «Горечь невозможная. Да, с чаем у вас тут не очень. Так и быть, давай уж кофе». «Ну все, ты доигрался. Гостеприимство, оно, конечно, нужно, но гостям тоже надо бы рамки знать. Никак не показываю, что меня что-либо возмущает. Предварительно уточнив у барина, какой именно кофе он желает, иду кофемашине и делаю свой лучший фирменный кофе» с красивой молочной пеной и даже с рисунком в виде листика на ней. Да, хороший должен получиться кофе, вкусный, только вместо сахара добавлю-ка я туда соль, а для особой изюминки и пряности щедро приготовки поперчила. Ха-ха, все равно ведь из вредности пить не будет, но хоть глоток ведь сделает. Подхожу к Нику, стараясь полностью контролировать лицо, чтобы никакого злорадства или предвкушения не было заметно, Парень смотрит на меня насмешливо. берется за кружку. Ника спасли вошедшие в приёмную шеф и ещё один пухлый, кругленький такой мужчина в дорогом костюме. «О, Ник, ты уже здесь!» Обрадовался, по всей видимости, тот самый Александр Станиславович, продюсер Денджера. «А я уж был, подумал, что всё-таки не придёшь. Ну, правильно, всё же о тебе будем говорить». Мужчины после приветствия идут в кабинет, Я замечаю, что приготовленный мной кофеник забирает с собой, а еще по пути шеф меня просит. Шурочка, так вкусно у вас здесь пахнет. Будьте любезны, приготовьте нам с Александром». «Не вопрос». Когда все сделала и заношу кофе в кабинет, стараясь все делать помедленнее, чтобы уловить, о чем вообще мужчины ведут разговор. Любопытство разыгралось, но толком ничего не поняла. Общение вышло долгим. Кофе мужчины пили не раз, но вышли вроде бы вполне довольные друг другом. Бодрые улыбаются. При прощании тоже улыбаюсь. Милый, офисный, ровной улыбкой. Ник про меня уже и забыл, не смотрит, а вот Александр Станиславович прямо руку пожал. Спасибо, Александр. У вас такой вкусный кофе мне очень понравился. Особенно в первый раз. Это турецкий, да? Я слышал, там делают соленые с перцем. Очень интересный вкус. У меня, знаете ли, горло начало побаливать, я выпил, и все как рукой сняла волшебница. Вот уже и Ник на меня вновь смотрит. Очень насмешливо. А шеф, приподняв бровь, вопросительно. Тут напрашивается один вывод. Денджер подменил чашки себе и своему патрону. Счастье без последствий для меня. Даже испугаться не успела. Все еще продолжаю улыбаться. Надеюсь, улыбка не выглядит слишком натянутой. Щеки и уши прям горят от стыда.